Глава одиннадцатая. дракона ректор. — Какой же я идиот! Так и хочется самому себе по челюсти врезать! Адептов охватила любовная лихорадка. Надо было накинуть на нее несколько стойких иллюзий. Нет же! Увлекся поцелуями и напрочь забыл о том, что ее следует замаскировать хотя бы под что-то отпугивающее. Боги, как она двигается! Сам бы стал тряпкой в ее руках! Сижу под ледяным дождем, мокну. Остываю. Проклял себя несложным проклятием. Сделал вид, что это адепты. Взглядом пообещал всем расправу. Хм, адепты просекли фишку с дождем и сами активно себя проклинают. Райс слабак. Хотя и сообразительный. Можно из-за него не беспокоиться. Ее голос божественный. Нет, я не позволю себе снова перешагнуть черту. «Между нами ничего не будет. Я отправлю Анну домой и забуду про нее». «Значит, Тренер создаст больше всего проблем. Кто бы мог подумать, полукровка, которого мать воспитывала одна. Даже дракон-отец так и не признал его, как бастарда. А вот сын племянника сдулся одним из первых. Жаль. Я надеялся, что все-таки это Рок, а не Тренер является зачинщиком всех безобразий». Аня стоит с приоткрытым ртом. Она даже удивляется обворожительно. Рывком встал и приблизился к ней. Остановился на расстоянии вытянутой руки. Дождь мешает подойти ближе. Она протянула руку и подставила ладонь под струи дождя. «Ледяной душ?» Ее губ коснулась легкая улыбка. «Ты тоже заболел?» Усмехнулся, и туча мгновенно исчезла. Магией стихий владею совершенстве Она поднесла руку к губам и провела по ним мокрыми пальцами, попробовав воду на вкус. Одежда на мне высохла мгновенно. Сжал кулаки до хруста. «Обычная вода?» Она недоуменно пожала плечами. «Это тебе адепты так замагичили? А потом ты их?» Спросила Анна. Ее губы влажные от воды. «Не о том, я думаю». «Да!» Твердо ответил я. Не сорваться. Сейчас главное не сорваться. Надо срочно искать противоядие против матушкиного проклятия. Удружила мама, но я очень рад, что она жива и здравствует. Поговаривали, что она впала в спячку где-то в горах. — Зачем? — поинтересовалась Аня и облизала верхнюю губу кончиком языка. — Она меня соблазняет? — Она меня соблазняет! «Может, все мерещится?» «Слишком жарко было в аудитории. Доска сгорела», — ответил я. Она скептически сжала губы и нахмурилась. Почувствовал ее запах, сводящий с ума. «Не допущу срыва после трехсот лет целебата. Не этому я учился в академии». «Нужно сходить к нашему доктору по поводу твоего заболевания», — вернул свои мысли в нужное русло. «Там адепты», — напомнила Аня. — Вряд ли. Они сейчас осаждают Новоходоносора, вымаливая у него волшебные успокоительные эликсиры. Сдал я себя с потрохами. Аня с пониманием наклонила голову и озадаченно окинула взглядом пустую аудиторию. — Все сразу? — Мне бы тоже не помешала пара литров успокоительного эликсира. Девушка-преподаватель в академии, где адептов держат в черном теле до прохождения магического экзамена. Удерживают от развлечений молодых драконов, у которых мысли только об убийствах и удовольствиях. Правда, это очень хороший экзамен на выдержку. Посмотрим, что из этого выйдет. Надо только увеличить физические нагрузки. Обязательно на рассвете всех поднять и гонять, пока не попадают. А потом занятия до умопомрачения. А вечером тяжелые тренировки. Выматывать, чтобы думать было некогда полегчало от предстоящих пыток. «Тренера выматывать больше всех!» Ответил. «У них гормоны играют. Я дам тебе книгу по драконам, чтобы ты имела представление о том, что происходит с адептами в их возрасте». «Какой ужас!» Аня начала понимать весь объем трагедии адептов. «Я же для них!» Она махнула руками, пытаясь подобрать подходящее сравнение. «Как пища, способная утолить голод», — подсказал я, перехватил ее руку и потянул к себе. «Меня сожрут», — расстроилась Аня. Моя вторая рука скользнула по ее талии, осторожно прижала ее к себе. «Сожрут, адепты. Я даже не успею им о маркетинге рассказать». Вздохнула она тяжело. «К доктору», — улыбнулся я ободряюще. Нам еще нужно найти способ разорвать проклятие и открыть портал в твой мир за короткое время. Но сначала пришлось вернуться за ее сумочкой. Доктор Нингтьен уже нас ждал. У него хорошо развита интуиция. В солидном возрасте ачуйку не растерял. Его черный халат и торчащие в разные стороны седые волосы нагоняли на адептов тоску и страх. То, что надо от местного лекаря. Аня не вызвала в нем тех эмоций, которыми накрыла адептов. Уже хорошо. Хотя он лет так восемьсот безвылазно сидит в академии. Дракон, повернутый на смешении магии и науки, наверняка забыл, как выглядит настоящая женщина. Из-за его страсти мы примерно раза два в год восстанавливаем крыло с лабораторией. Но Аня доктора очень заинтересовала в качестве подопытной. Пришлось объяснить, что... Волю беспособия... Я так и думал. В нашем мире такого заболевания не существует. Нингтьен взял у Ани кровь в пробирку. Она поделилась с ним препаратом из шприца, и лекарь отпустил нас с миром. По плану был поздний обед. Аня сказала, что у нее, скорее всего, уже ужин. Время между нашими мирами не совпадало. «Опиши свечу, которую моя мать тебе дала», — попросил я Аню, подавая ей хлеб. Мы заняли один из столов педагогов в пустой столовой. Местные поварята согласились покормить нас не по времени. Черное в виде мужского полового органа, ответила она. Я думаю, из парафина. Ничего кроме внешнего вида в ней необычного не было. Хм, крепко задумался. Похоже, это мамино творение. Если смогла матушка, значит, смогу и я она привязала аню ко мне что дало возможность ей преодолеть портал можно привязать анюх к моей матушке и отправить обратно понять бы как разорвать связь зачем моей матери это было нужно она же знает как никто другой что отношения мне не нужны нелогичный поступок в столовой появился ингтиен чем то явно взволнованный сэр шанзар пробормотал он прошу подойдите ко мне хочу что то вам показать встал из за стола расстояние доктором было выбрано точно когда я подошел он спрятался от тани за мной и вытащил из кармана халата пробирку с пеплом это ее кровь прошептал нингтен точнее это была ее кровь до тех пор пока вы не покинули лабораторию не понимаю тихо ответил я очень даже все понимая ее выжигает моя магия дракона Она сгорит без вас, превратится в пепел. Еще тише, — сказал доктор. Она жива, во-первых, потому что вы оба прокляты, и во-вторых, потому что вы создали с ней связь истинной пары. Если бы не эти две составляющие, она бы была уже мертва в нашем мире. Если вы снимете проклятие, которое не дает возможности увеличить расстояние между вами, она погибнет. Это проклятие оберегает и намерянку от смерти. Вероятность, что связь истинной пары сохранит ей жизнь сразу после падения проклятия, ничтожно мала. А вот создать инсулин я смогу, но нужно время. Неприятный холодок прошелся по телу. Отправить Аню обратно в ее мир я не смогу, если только вместе с собой. — еще, — добавил шепотом Нинтен, — думаю, чем дольше она находится в нашем мире, тем выше вероятность того, что она сгорит. Но это теория. Завтра надо взять у девушки кровь и проверить, уменьшилось ли время превращения ее крови в пепел. Задала мне матушка задачку. Кивнул доктору головой, давая понять, что все понял, и на ватных ногах повернулся к своей избраннице. Она улыбнулась. Я слышал, как Ницхен ушел в портал за моей спиной. «Тренер!» — неожиданно крикнула Аня. Среагировать не успел. Тяжелый удар по голове вырубил меня на месте. Итак, что нужно адепту Тренеру? А. Он просто давно мечтал долонуть ректора по голове. И больше ничего. Б. Проломить ректору череп и свалить с его избранницей. Сжечь академию. В. Ему внезапно захотелось жениться, и он не смог устоять. Или свой вариант в комментариях.